Шестое. На этот раз не вздумай облажаться. И в мыслях не было, хотя, если вежливо попросишь, на лбу Джилроя вздулась венка, а лицо его забавно покраснело. Я серьезно, парень, кончай шутить и слушай внимательно. Наш человек — это крупная рыба. Деньги тоже немалые. Сделаешь все, как надо, сможешь смело забыть о работе на несколько месяцев вперед «А мне не придется видеть твою страдающую физиономию. Даже жаль отдавать это дело такому лоботрясу, но вынужден признать, и лучше тебя с ним никто не справится. Я тоже тебя люблю, старина». «Тыц!» «Покидая мой дом, Джолой был серьезен, как и всегда, а я все так же беспечен. Но хоть я и боялся это признавать, По отношению к нему в глубине моего сердца мягким ростком таилась робкая благодарность, которую неизменно топтала хладнокровная гордость, не давая ей пробиться наружу. Даже в тот миг, когда несколько дней спустя ко мне пришло осознание, что этот рыжий Пройдуха собственноручно привел саму судьбу к моему порогу. Незнакомый стук в дверь застал меня в полудреме, Тяжелая сонливость боролась во мне с необходимостью спуститься ко входу и встретить гостя. Однако тут же рассеялась, едва я увидел, кто стоял в дверях. «Белинда? Мистер Клейман? Так вы и есть тот самый художник? Какая приятная неожиданность! Вот видите, как я и сказала, наша встреча отныне неизбежна». «Похоже на то...» «Так что же вы, впустите женщину в дом или так и оставите за порогом?» Я никогда не верил в проведение, но как иначе объяснить то, что наши пути случайным образом вновь пересеклись? Прервав эту мысль до того, как она заняла меня, я отложил ее на более подходящее время, провожая гостью сквозь тихий полумрак длинной прихожей сменившийся затем уютным светом просторной гостиной. «Может быть, выпьем по чашке чая? Начать мы всегда успеем?» «Да, не откажусь. Как раз будет время свыкнуться с обстановкой». «Так вы пишите портреты?» Сама мысль о ее присутствии в моем доме была невероятно волнительной, но я старался не подавать вида. Портреты — не моя специальность, но, можете быть уверены, я вас не разочарую. Рада слышать. Ваш друг заверил меня, что за такую стоимость мне не найти лучшего художника во всем городе. И мне хочется ему верить. Будучи польщен, к тому же ее устами, я не смог сдержать глупой улыбки, возникшей на моем лице. Как мило с его стороны... Но я не назвал бы нас друзьями, мы с ним скорее коллеги. Горячий напиток отяжелил наши чашки, с каждым глотком разливая по телу приятное тепло, сопровождаемое шумом бесцельной болтовни. Прошло немало дней с тех пор, как мы расстались с сентябрем в компании друг друга, и чутье мне подсказывало, что нужно дать нам немного времени, прежде чем вновь вернется та прежняя свобода в словах и жестах. По этой причине я и не захотел сразу же переходить к самой работе, из-за которой случай нас свел в очередной раз. Скажите, как так вышло, что вы решили заказать свой собственный портрет? Признаюсь, при прошлой нашей встрече я счел вас крайне необычной особой, но не подумал бы, что вы к тому же нарцисс. Ее чашка с аккуратным звоном опустилась на блюдце, и задумчивый взгляд Белинды не сразу поднялся с дна напитка. «Нарциссизм тут ни при чем. Скорее даже наоборот. Каждый прошедший день приближает меня к старости. Мне никогда не стать моложе, чем сейчас. Скорее всего, и прекраснее тоже». Я знаю, что я красива, но также и понимаю, что к тому моменту, когда портрет будет закончен, моя внешность начнет лишь угасать с каждым заходом солнца, пусть и едва заметно. Сейчас идеальное время, чтобы придать мой лик полотну, потом может стать слишком поздно. Можете считать этот портрет над гробным камнем. Реквиемом по моей уходящей юности. И я хочу, чтобы вы стали моим Моцартом. Как поэтично. Вместе с тем немного удручающе. Что вы, ни в коем случае. Я не печалюсь о вещах, которые лежат вне моего контроля. В данном случае мною движет скорее прагматизм, чем какая-то надуманная сентиментальность. Ведь за моим решением стоит вполне конкретная логика, которую я только что описала. Кстати, работать мы будем в вашей мастерской? В глазах моей собеседницы вновь заиграли искорки того интереса, который я распалил в прошлый раз рассказами о своих картинах. Вообще-то я подготовил другую комнату рядом с ней. Не ожидал, что заказчиком в этот раз окажетесь вы кого моя мастерская так сильно заинтриговала. И все же я бы не отказалась там побывать, пускай даже единственный раз. Прошу, окажите мне подобную любезность. Никогда раньше не замечал, насколько громко тикает стрелка старинных часов в нашей гостиной. Ее ритмичный звук эхом отражался от стен, заполняя собой всю комнату, пока я в молчании разрывался между намерением отводить всякого возможного свидетеля от своих картин и желанием уступить озвученной просьбе. Белинда смотрела мне прямо в глаза. В глубокой зелени ее взгляда пылал огонь живого любопытства, и в меня не хватило решимости встать на пути этого лесного пожара. Глухой топот наших нестройных шагов, цепочкой поднимавшихся к мастерской, был единственным звуком, нарушавшим покой этого дома. Гул часов остался внизу, и каждый из нас хранил молчание. Я от волнения, она в предвкушении. Оказавшись наконец у входа в мастерскую, мы сделали последнюю остановку. Шаги стихли. Настала полная тишина. Проглотив накопившуюся слюну, я осторожно, будто боясь обжечься, повернул ручку. Сухой скрип медленно открывающейся двери залил с собой комнату на мансардном этаже. Перед глазами предстали голые стены, выкрашенные неровными слоями белил, кусочек неба, виднеющегося через пыльное окно, и толстая паутина простыней, покрывающая непроницаемым слоем ткани всю имеющуюся мебель и множество стоящих вдоль стен и составленных стопками картин, чьи квадратные прямоугольные формы угадывались сквозь изгибы белого сатина. Шагая по лежащим на полу эскизам, как по опавшим осенним листьям, Мы аккуратно приблизились к мольберту, огороженному ширмой. «Я покажу вам одну неоконченную работу. Если все будет в порядке, сможем посмотреть на что-нибудь из завершенного». «В каком смысле в порядке?» Я не знал, как объяснить, стоит ли тратить сейчас на это время. Осознав, что внутри меня самого бурлит волнующее нетерпение увидеть реакцию Белинды, и я сделал над собой последнее усилие и сорвал покров с холста. Уродливая красота, очаровательно пульсирующая нежными красками порока, едва только зарождающаяся во всем своем мерзком великолепии, явилась перед глазами моей спутницы. Затаив дыхание, не издавая ни звука, я ждал того, что случится дальше так долго, что мои легкие начало сводить спазмом, вынуждая всё же сделать глоток застоявшегося воздуха, прервав эту немую паузу. Не дождавшись ответа и шагнув навстречу картины, я заглянул в лицо Белинды. Ее широко распахнутые глаза не моргали так долго, что капельки слез начали скапливаться в их уголках, и яд зеленой радужки почти полностью уступил холодной тьме зрачков, словно бы я скрестил взгляды с дикой кошкой в безлунную ночь, а не с человеком. По щекам ее разлился сладостный румянец, а из полуоткрытых губ вырвалось глубокое прерывистое дыхание. «Прекрасно!» Ее скользящий шепот едва достигал моего слуха. «Что вы сказали?» Отвратительно прекрасно. Утратив дар речи, я недвижимо смотрел на то, как она вращала головой, искала лихорадочным взглядом силуэты всех остальных картин. Бессловесно я наблюдал, как она, пошатываясь, брела к ним, смело срывая их плотную вуаль, обнажая их ужасающую прелесть перед лицом белого света. Стояла очарованная, плакала и смеялась, бегая от одного холста к другому, кружила по комнате в неистовом танце точно язычница, полная безмерного счастья, невероятной красоты и несравненной свободы. Любил ли ты когда-то, Адам, лишь только так ты бы мог осознать, какие чувства распирают мое сердце в этот миг. Та легкость и искренность, с какими эти слова были брошены в воздух, и ввели меня в полнейший ступор. Не стоит так опрометчиво говорить подобных глупостей, к тому же разве уместно такая скорая фамильярность? Белинда остановилась, вонзила в меня свой взгляд и медленно подошла, почти вплотную, так близко, что я ощутил на себе ее горячее дыхание. «Такое ощущение, будто сейчас я узнала тебя намного ближе» чем мог бы любой другой человек, не выносящий присутствие этих полотен. Словно я заглянула в твою обнаженную душу, увидела каждый дюйм твоей трепищущей голой кожи. Теперь нет нужды для напускной вежливости, тайн и недомолвок, я познала тебя и с радостью отплачу тем же. Со временем. С недоумением я смотрел в ее смеющиеся глаза, но она лишь загадочно улыбалась, вновь возвращаясь к моим картинам. Пускай я мало понимал ее слова, но все же смутно ощущал, как изнутри меня переполняли плескавшиеся волнения и клокочущее счастье. Наконец я нашел человека, который смог понять мое видение и встретил его с радостью в сердце, а не тошнотой в желудке. Не уверена, что я смогу сегодня позировать для портрета. О чем ты? Разве не для этого мы сегодня встретились? М да, но мое сердце сейчас так колотится, что удар его заглушает все мысли. Мне не устоять на одном месте. Дрожь в теле слишком сильна и никак не проходит. Смотри. По ее длинным пальцам будто бы пробегал озноб, как при болезни. Тоже касалась тонких запястий и рук целиком, протянутых в мою сторону, словно в мольбе. Нервно смеясь, она наблюдала за тем, как собственное тело разыгрывалось не эту предательскую шутку. Мы провели этот день в мастерской за обсуждением заключенных там картин решив в итоге перенести сюда весь рабочий процесс. Однако мне так и не удалось коснуться кисти, и ни один пигмент не смог нарушить тогда чистоты холста».